Глава 18. С лестничной площадки он услышал стук женских башмачков. Кто-то торопливо поднимался ему навстречу. Это была леди Бетрис. Ее лиловые юбки развивались, не успевая поспевать за хозяйкой. «Лорд Кэссерилл», — воскликнула она, — «что происходит? Мы слышали крики. Одна из служанок кричала, что Тейдес сошел с ума и хочет убить животных из зверинца». «Не сошел с ума, а был введен в заблуждение», — уточнил Кэссрилл. «И не хочет убить, а убил». И Кэссрилл кратко поведал Бетрис о том, что произошло. «Но почему он это сделал?» Кэссрилл покачал головой. «Это все ложь, исходящая от Донда, как я думаю. Он убедил принца, что Умигат, ракнорийские колдуны, используют своих животных как средство отравить короля. Хотя в действительности все было наоборот. Животные поддерживали Орика, а теперь у него случился удар. «О, боги, я не могу объяснить это все здесь, на лестнице. Скажите, Изель, что я скоро приду. Мне нужно заняться грумами. И держитесь подальше от зверинца. И тем не менее, Изель нужно чем-то отвлечь, иначе она найдет занятие сама. Идите к королеве Саре. Сейчас важно быть с ней рядом, она не в себе». И он направился по лестнице вниз. А вот и место, где его совсем недавно намеренно остановил сидящий внутри дух Донда. Какую боль он испытал тогда. Теперь же никакой боли, никакого неудобства. Вернувшись в зверинец, Кесерел обнаружил, что Пали и его кузены уже отправили умигатые тех его грумов, кто пострадал более всего в больницу при приходе матери. Оставшиеся грумы пытались поймать истерично оравшую маленькую птичку — с желто-голубым оперением, которое каким-то образом избежало меча баосийского капитана и спряталось под потолком. Из конюшен прибежали слуги, которые кинулись помогать грумам. Один сбросил свой короткий плащ и размахивал им, надеясь сбить птицу. «Прекратите!» — крикнул им Кессерил. Как он понимал, это маленькое создание в перьях было единственным звеном цепи, связывающей короля с жизнью. Отправив незадачливых помощников собирать трупы убитых животных и складывать их во дворики, он взял из кормушки горсть чей-то недоеденный ужин, и принялся приманивать птичку, изображая губами чириканьи и посвистывание, как это делал Умигат. К удивлению, к птица слетела ему на руку и дала припроводить себя в клетку. «Защищайте ее, даже если придется рисковать жизнью», — сказал он грумом и добавил, сделав для убедительности свирепое лицо. «Если она умрет, умрете и вы. Пустая угроза, хотя хороша ложка к обеду». Нагрумов, во всяком случае, впечатление он произвел. «Если она умрет, умрет и Орика». Неожиданно очевидность происходящего предстала перед Кессерлом во всей своей страшной простоте. Он повернулся и отправился помогать грумам, тащившим наружу тяжелые туши убитых медведей. «Может, снять с них шкуры, милорд?» — спросил один из грумов, глядя на ужасающие результаты кровавой охоты, устроенной принцем в зверинце. «Нет», — твердо ответил Кессерилл. К мертвым телам животных не выказали интереса даже те несколько ворон, что остались во дворе перед зверинцем. «Отнеситесь к ним так же, как вы отнеслись бы к королевским солдатам, погибшим в сражении», — сказал Кэссерилл. «Их следует сжечь или предать земле. Ни в коем случае не снимать шкуру и не есть». Сглотнув, Кэссерилл добавил к ряду мертвых тел тушки, лежащих поодаль двух ворон, сраженных боосийскими охранниками. «Хватит на сегодня актов святотатства», — произнес он. «И дай Бог, чтобы выжил святой, которого Тейда хотел убить, так же, как он убил священных животных!» Топот Копыт стал предвестником прибытия Мартуди Джеранала, которого, как можно было понять, нашли в его городском дворце. Его сопровождали бежавшие следом четверо слуг. Канцлер соскочил со своей тяжелодышащей лошади, передал поводья подоспевшему груму и застыл над бездыханными телами погибших животных и птиц. Только у одного из медведей ветром колыхала густую шерсть. Губы канцлера произносили беззвучные проклятия. «Какое безумие!» — проговорил он наконец и, подняв глаза на Кэссерела, спросил. «Это вы подговорили Тейдеса совершить эту дикую расправу?» Диджер и это было очевидно, не притворялся. Как и Кессерл некоторое время назад он был полностью выбит из седла. «Я?» переспросил Кесрилл. «Ни в коей мере. Тейдос не входит в сферу моего влияния». И саркастически добавил. «Как, впрочем, и вашего. Хотя последние две недели вы с ним общались постоянно. Делал ли он какие-нибудь намеки на то, что задумал совершить?» Диджеронал отрицательно покачал головой. «В его оправдание могу сказать, что принц искренне верил, что эти действия спасут короля». Он слишком молод, чтобы судить обо всем здраво. А кто мог бы внушить ему представление о том, что есть хорошо, а что плохо? Он общался только с вами. Если бы вы должным образом просветили его ум, в нем не было бы места для лжи. Я арестовал его боосийских охранников и отправил их в казематы. Ждать. Приказов короля им придется ожидать слишком долго, если те вообще воспоследуют. «Ждать ваших распоряжений». Канцлер покачал головой. «Подождите, но ведь принц вчера был оставлен на присмотре попечения сестры. Неужели она его надоумила? Есть пять свидетелей, которые на ваш вопрос ответят отрицательно. И одним из этих свидетелей будет сам Тедес. Он ничем не давал понять, что у него на уме. Хотя должен был, должен был, должен». «Вы имеете большое влияние на принцессу Изель», — с горечью в голосе произнёс канцлер. «Думаете, я не знаю, кто виновен в том, что она так горда и заносчива? Я не уверен, что знаю о причинах её столь сильной к вам привязанности, но я намерен разрубить эту связь». «Да», — произнёс Кэссерилл, зловеще улыбаясь, — «рубить вы, мастер» ди Жуал вчера уже попытался сыграть роль вашего кинжала. В следующий раз он хорошенько подумает, служить ли вам или поберечь свою жалкую жизнь. Не тот он игрок. Глаза диджер-анала гневно сверкнули. Он все понял. Какой смысл скрывать враждебность, которую они чувствовали друг к другу? Чтобы взять себя в руки, Касрел глубоко вздохнул. В любом случае, никакой особой тайны в этом нет. «Тейдес говорит, что нападение на зверинец планировал вместе с ним ваш любезный братец Донда». Диджеронал отшатнулся. Глаза его расширились и, казалось, готовы были вылезти из орбит. Он совсем не ожидал услышать то, что сообщил Кэссерил. Тот, между тем, продолжал. «Но что я больше всего хочу узнать, а вам это должно быть известно лучше, чем кому-либо другому...» Так это то, был ли осведомлен Донда о том, какое значение зверинец имеет для Орика? А вы... вы об этом осведомлены? Теперь об этом известно все из Замгри. Орика ослеп и упал с кресла ровно в тот момент, когда умирали его звери. Сары со служанками уложили короля в постель и послали в храм за врачом. Произнеся это, Кэссерилл избежал новых вопросов и умело перенаправил внимание канцлера. Диджи Ронал побледнел, резко развернулся и поспешил в замок. Про Умегата он ничего не спросил, — отметил про себя Кэссерилл. Ясно было, что канцлер знал о том, какую роль в жизни короля играл зверинец. Но знал ли он, каким образом зверинец исполнял свою роль? — А ты знаешь? Кесарилл покачал головой и, развернувшись, отправился в город. Еще одна прогулка, на которой у него едва оставалось сил. Кардиготская больница храма материнского милосердия представляла собой довольно бестолковое в архитектурном отношении здание, бывшее некогда жилым особняком и переданное храму в дар набожной вдовой. Больница стояла за пределом матери, на соседней с ним улице. Кесарелу удалось быстро найти Умигата в лабиринте коридоров и галерей, разбегавшихся от входа в особняк. Перед закрытой дверью комнаты, где лежал ракнориец, на страже стояли братья Дегура. Отдав Кесарелу честь, они пропустили его внутрь. Там седовласая женщина в зеленом платье храмового врача склонилась над Умигатом и накладывала шов на скальп лежащего без сознания Грума Святого. Ей помогала средних лет приземистая женщина, тоже в зеленом платье, окруженная сияющей легкой аурой. Ее кесарел видел даже с закрытыми глазами. Здесь же, в комнате, находился архиепископ Хардегоский в своих пятицветных одеждах. Сложив руки на груди, у стены стоял пале. Увидев кысарила, он выпрямился и просиял лицом. Как тут дела? негромко спросил кесарел, обращаясь к пале. «Бедняга все еще без сознания», — прошептал тот в ответ. «Приличную плюху получил, надо думать. А как ты?» Кэссрилл принялся рассказывать про неожиданную болезнь Орика. Услышав это, к ним придвинулся и стал вслушиваться в слова Кэссрила архиепископ. Обернулась и врач. «Разве вам про это не рассказали?» — спросил Кэссрилл Мендиналя. «Рассказали», — ответил архиепископ. И «Я отправлюсь с врачами в Зангру, как только смогу». Если врачу ей показалось странным, что для архиепископа судьба раненого грома интереснее и важнее судьбы больного короля, то она выказала это лишь легко, приподняв брови. Наконец, наложив последний стежок, она опустила салфетку в миску с водой и смыла корки засохшей крови с выбритого черепа умигата. Вытерев руки, она заглянула под веки ракнорийца, проверив состояние его зрачков, и выпрямилась. Храмовая повитуха, проворно орудая у изголовья раненого, привела все в порядок. Архиепископ стоял перед ней, нервно сжимая руки. «Ну как?» — спросил он врача. «Как я поняла, череп не разбит. Я оставил рану неприкрытой, чтобы можно было наблюдать, не случится ли воспаление. Пока он не очнется, сказать что-либо определенное трудно. Единственное, что можно сейчас сделать, это укрыть его и ждать, когда придет в себя». «И когда это случится?» Врач с сомнением посмотрела на пациента. посмотрела и кэсерил. Вряд ли аккуратисту у щеголеумигату понравилось бы то, в каком состоянии он сейчас пребывал. Помятый, с разлохмаченной прической. Некогда золотистая кожа на лице по-прежнему сохраняла землистый оттенок и была похожа на серую тряпку. Дышал он с хрипотцой. «Это нехорошо». Кесрилл не раз видел людей в таком состоянии. Иногда они выздоравливали, а иногда и умирали. «Не скажу наверняка», — ответила архиепископу врач, подтверждая диагноз Кесрила. «Тогда вы можете идти. За ним будет ухаживать наша повитуха». «Да, ваше преосвященство». Врач поклонилась и, повернувшись к повитухе, проговорила. «Пошлите за мной сразу, если очнется» если поднимется температура или начнутся судороги». И она собрала свои инструменты. «Лорд Диполяр обратился архиепископ к Палли, «благодарю вас за помощь», — и добавил, обратившись к Кесареллу. «А вас, лорд Кесарелл, я попрошу остаться». «Рад быть полезным, ваше Преосвященство», — просто сказал Палли. И, обратившись к Кесареллу, произнес, «Если с тобой все в порядке, Кес, пока все». Тогда я пойду в приход дочери. Если тебе что-нибудь понадобится, в любое время пошли за мной туда или во дворец Диерина. И не ходи нигде в одиночку. Он сурово посмотрел на Кэссерла, так, чтобы тот воспринял это как приказ, а не знак вежливости. После этого поклонился и, пропустив вперед врача, вышел. Как только дверь за ним закрылась, Менденаль повернулся к Кэссерлу. В голосе его звучали нотки почти умоляющие. «Лорд Кэссерил, что нам делать?» Кэссерил даже вздрогнул. боги, вы об этом спрашиваете меня?» Архиепископ скривил губы в горестной усмешке. «Лорд Кэссерил, — сказал он, — я служу архиепископом Кордеготским всего два года. Я был избран потому, что, как все считают, являюсь неплохим администратором, а также для того, чтобы сделать приятное моей семье» поскольку мой отец и мой старший брат были влиятельными провинкарами. Четырнадцать лет я был посвящен воину Ордена Бастарда с хорошим вступительным взносом от моего отца, который таким образом хотел обеспечить мое продвижение. Всю свою жизнь я служил богам, но они... Они не говорят со мной. Он посмотрел на Кесрила, а потом на Певитуху, и в глазах его отразилось чувство безысходной зависти, Впрочем, беззлобный. Он продолжал. «Когда обычный, хотя и богобоязненный человек оказывается в одной комнате с тремя святыми, он ждет от них наставлений, но сам не станет их наставлять, Боже упаси! Но я не...» Касрил не закончил. У него было слишком много забот, чтобы обсуждать с архиепископом вопросы, касающиеся его теологического статуса но если боги действительно решили наградить его святостью, то радости от этого он получил ровно столько же, сколько бы получил от их проклятия. «Досточтимая...» «Простите, я забыл ваше имя». «Я Клара, лорд Кэссерил». Кэссерил поклонился. «Досточтимая Клара», — продолжил он, «вы видите сияние вокруг Умигата? Я никогда не видел Умигата...» «Скажите, это сияние всегда пребывает с человеком, отмеченным богами, и когда он спит, и когда находится без сознания?» Клара покачала головой. «Боги пребывают с нами и тогда, когда мы спим, и тогда, когда мы бодрствуем. Я не наделена столь мощной силой видения, как вы, но, как мне кажется, по старту вы оставил Мегата своим присутствием». «Не может быть!» — хрипло выдохнул Менденаль. — Вы уверены? — спросил Кэсрил. — Может быть, что-то случилось с вашим внутренним зрением? Клара посмотрела на Кэсрила и иронически усмехнулась. — Нет, вас-то я вижу и очень ясно. Я увидел вас еще до того, как вы вошли. С вами почти невозможно находиться в одной комнате, глазам больно. Означает ли это, что зверинец утратил свою чудодейственную силу Взволнованно спросил Минденаль, жестом показывая на неподвижно лежащего грома: «У нас нет защиты от грозящего нам проклятия!» Клара несколько минут колебалась, после чего произнесла. «Умигат за чудо уже не отвечает. Может быть, бастард передал эту ответственность другому?» Минденаль с надеждой посмотрел на Кесрила и кивнул в его сторону. «Может быть, ему?» Клара, нахмурившись, посмотрела на Кэссерла, держала ладонь козырьком лба, словно нестерпимый свет бил ей в глаза и сказала, «Если я и святая, как меня называл Умигат, то в очень малой степени, домашняя святая, так сказать, если бы Умигат за эти годы не сделал мое восприятие по-настоящему острым, я прожила бы свой век, думая, что я просто необычайно удачливая повитуха». «Да уж». Удача не мог не подумать, усмехнувшись про себя, Кэссерилл не слишком-то баловал его с тех пор, как он ввязался в эту историю с богами. И тем не менее, мать время от времени использует меня для связи с миром, а потом уходит. Зато лорд Кэссерилл, он... он просто ослепителен с того самого дня, как я увидела его во время похорон лорда Донда. Белый свет от бастарда и голубая чистота госпожи весны присутствуют в этом сиянии одновременно. И есть там еще одна темная сущность, которую я не в состоянии различить. Умигать смог бы. Что еще добавил бастард к тому, что я вижу, я не знаю». Архиепископ тронул себя за лоб, губы, живот, пах и сердце, после чего с благоговением посмотрел на Кесрилла. «Два бога одновременно? Два бога в этой комнате?» Кесрилл склонился к нему, сжимая кулаки. Напряженная боль в животе вернулась и заставила содрогнуться. «Говорил ли вам Умигат про то, что я сделал с лордом Донда?» — спросил он. «Вы разговаривали с Роджерсом?» «Да, я говорил с Роджерсом. Хороший человек, но, конечно же, он не в состоянии понять». Он понимает лучше, чем это кажется на первый взгляд. Что касается меня, то в своем чреве я несу смерть и убийство. Несу мерзость, которая имеет и физические, и психические формы. Это демон бастарда и проклятый дух Дондо Диджеронава. Каждую ночь я слушаю вопли и брань Дондо, а его рот — что твоя сточная канава из самых грязных в Кардегосе. Меня буквально разрывает изнутри. «Это отвратительно!» Минденаль, моргаясь, сделал шаг назад. «Мне снятся ужасные сны», — сказал Кэссерил. «Меня мучают боли, и я боюсь, что Донда понемногу вытекает». «О боги!» — выдохнул Минденаль. «Я и не предполагал, лорд Кэссерил. Мегат говорил, что у вас просто легкие галлюцинации, но просил оставить вас на его попечение. — Галлюцинации, — мрачно переспросил Кэссерил. — А он говорил про призраков. — Да призраки, как оказалось, были наименьшим из источников беспокойства. — Призраков? — Все призраки Зангры не отходят от меня ни на шаг, а по ночам собираются у моей постели. — Вот как? — спросил Минданаль, неожиданно обеспокоенный. — А в чем дело? — Умигат не предупреждал вас относительно призраков. «Нет», — ответил Кесрилл, — «он только говорил, что они не способны причинить мне вреда». «Все это так», — покачал головой архиепископ, — «но лишь до тех пор, пока вы живы. Чудо госпожи весны лишь отложило исполнение того, что должен был исполнить бастард, но отнюдь не отменило. Если дочь, скажем, прекратит свое участие в вашей судьбе, и демон вырвется из вашего тела с вашей душой», и, разумеется, с духом Донда, то ваш корпус останется, скажем так, в статусе теологической пустоты, что не будет естественной смертью. И тогда кто-то из призраков тех, кому было отказано в успокоении, сделает попытку заполнить собой эту пустоту. Косрел размышлял. Через несколько мгновений он спросил. «И что, так бывает?» «Иногда», — отозвался архиепископ, Когда я был молодым священником, я столкнулся с одним таким случаем. Эти призраки, особенно когда они уже разрушаются от времени, глупые, нелепые создания, но их бывает очень трудно исторгнуть из тела, в котором они поселяются. Единственный способ — сжечь тело. Заживо. Хотя это не вполне точное слово. Весьма жуткое предприятие, особенно если родственники протився. Ведь это же ваше тело, и оно кричит вашим голосом. Конечно, это будет уже не ваша проблема, поскольку к тому моменту вы будете уже в другом месте. Но это сможет избавить окружающих от каких-то болезненных переживаний, если подле вас постоянно будет находиться некто, кто понимает, что ваше тело необходимо до захода солнца сжечь. И Минденаль улыбнулся, словно извиняясь. «Благодарю вас, ваше преосвященство», — произнес Кессерл с убийственной вежливостью. «Я добавлю ваш комментарий к теории Роджерса относительно того, что демон может из опухоли в моем теле вырастить себе новое тело и прогрызть себе путь наружу, пока я сплю. Хотя, как мне кажется, может произойти и то, и другое. Либо одновременно, либо поочередно». Минденаль прокашлялся. «Простите, милорд, я полагал, вам следует об этом знать». Кесрилл вздохнул. «Да, вы правы. Следует». Он поднял глаза и, посмотрев на архиепископа, вспомнил вчерашнюю потасовку с дежуалом. «А что будет, если госпожа Весны ослабит свое воздействие? Не сможет ли дух Донда хотя бы частично проникнуть в мой дух?» Архиепископ сокрушенно покачал головой. «О, я не знаю. Умигат должен знать. Что же он так медлит? Должен же он очнуться. Я думаю, духу Донда будет проще завладеть чем нибудь телом, чем выращивать новое из опухли. Вряд ли у него получится вырастить достаточно большое». Он неопределенно повел руками. «Это не соответствует представлениям Роджереса», — сухо сказал Кэссерилл. Архиепископ потер лоб. «Ох уж этот Роджерес». Когда я спросил его о ваших делах, он подумал, что я интересуюсь его специальностью, а я его не поправил, он совсем меня заговорил. Болтал полночи, а потом решил познакомить со своей коллекцией. Пришлось откупиться, я предложил ему взнос на развитие его исследований. «Я бы тоже заплатил», — усмехнувшись, проговорил Кессерл. И через минуту спросил, «Скажите, ваше Преосвященство, а почему?» «Почему вы не арестовали меня за убийство Донда? Как у Мигата удалось представить дело?» «Убийство? Так убийства-то и не было. Простите, но этот человек мертв. Это сделал я с помощью магии смерти, а это тяжкое преступление». «Понимаю. Люди несведущие исповедуют массу глупостей по поводу магии смерти. Даже сам этот термин некорректен». Кстати, это интересная теологическая проблема. Попытка заняться магией смерти есть преступное намерение. Но успешный акт магии смерти не является преступлением, поскольку жертву лишает жизни рука Бога. Точнее, не одну жертву, а две. А потому это акт справедливости. В противном случае король должен был бы отправить своих солдат, чтобы арестовать бастарда. Как вам такая перспектива? И вы думаете, для нынешнего канцлера Шалеона эти тонкости что-то значат? Боюсь, что нет. Именно поэтому Умигат посоветовал храму выбрать очень осторожный подход к этому очень сложному вопросу. Менденель почесал щеку. Все новые и новые сложности этого дела открывались перед ним. Дело не в том, — продолжил он, — что совершивший акт справедливости выжил. Раньше ничего подобного не случалось. Оказалось, что ясным это различие может быть чисто теоретически. Мы имеем не одно, а сразу два чуда. Вещь беспрецедентная. Госпожа Весны, похоже, любит вас, Костелар, Так же, как погонщик любит своего мула, когда тот тащит его багаж. Хмуро кивнул головой Кесарел. Лупит кнутом, почему попало. Архиепископ был явно ошарашен, и только Клара скривила губы в понимающей усмешке. Усмехнулся бы и Умигат. Кэссерил понял, почему ракнориец любил с ним поболтать. Только святые способны отпускать шуточки по поводу богов, и только они знают, что для бога шутка и вопль отчаяния — это одно и то же. «Да», — кивнул между тем Минденаль, «но, как сказал Умигат, столь неожиданное исключение из правил было вызвано исключительными обстоятельствами, а также целью исключительной важности». Вы не догадываетесь, какова эта цель? Архиепископ, я ничего не знаю. Голос Кессерла дрожал и срывался. И мне... Ну, попытался поощрить его Минденаль. Если я произнесу это вслух, меня разорвет на куски. Кессерл облизнул губы и сглотнул. Когда он все-таки заставил слова соскользнуть с кончика языка, они зазвучали хрипло и отрывисто. Мне... «Очень страшно!» Воцарилась тишина. Наконец архиепископ произнес. «Понимаю. Я думал, что все будет именно так. Что же это у мигает, никак не очнется?» Поветуха вдруг откашлялась и сказала неуверенно. «Милорд Кэссрилл, слушаю вас, Клара. Мне кажется, у меня есть для вас сообщение». «Что за сообщение?» «Вчера ночью со мной говорила мать», — сказала Повитуха. «Я была не вполне уверена, потому что очень часто мои ночные фантазии вытекают из того, о чем я думаю днем, а днем я постоянно думаю о матери. Поэтому я и хотела поговорить с Умигатом, чтобы он меня направил. Но мать сказала мне...» Клара глубоко вздохнула и продолжила голосом более спокойным. «Она сказала...» «Скажи верному посланнику моей дочери, чтобы ни в коем случае не предавался отчаянию». «Ну, нетерпеливо», — спросил Кэссерилл, — «и это всё? Чёрт, если боги собираются посылать ему сообщения через других людей, он предпочёл бы что-нибудь менее двусмысленное и более практическое». «Всё», — кивнула Клара. «Вы уверены?» — спросил её Менденаль. Клара колебалась. Память меня может подвести, в этом месте все было как-то расплывчато. Она могла сказать «верный придворный» ее дочери, могла сказать «хранитель замка» или «капитан», или сказать про всех четырех. Но если это так, кто же эти остальные трое? Кесарел вспомнил, когда-то еще в Валенде обращенные к нему слова про винкара, и содрогнулся. До самых глубин нутра, страдающего от непрестанной боли. «Это... это я, архиепископ. Я...» И, поклонившись Кларе, он произнес сквозь напряженные полуприкрытые губы. «Благодарю вас, Клара. Помолитесь за меня, своей госпожа». Оставив Клару присматривать за умигатом, архиепископ собрался к королю Орика и пригласил Кесерла пойти с ним. Тот с благодарностью принял предложение, и они отправились. Ярость и ужас, которые владели Кэссерелом с утра, давно улетучились, оставив его совершенно обессиленным. Когда он начал спускаться по ступеням, то колени его подогнулись, и он, конечно, покатился бы вниз, если бы не ухватился за перила. Смутило его до крайности и предложение архиепископа, который настоял на том, чтобы Кэссерел уселся в его планкин, который понесли по улицам четыре дюжих служки, а сам пошел рядом в пешем порядке. Кэссерилл чувствовал себя идиотом, хотя должен быть признать благодарным. Разговор, которого Кэссерилл так боялся, состоялся уже после ужина. Пришел Паша, и Кэссерилл вынужден был подняться в гостиную принцессы, что сделал с неохотой. Изель, крайне напряженная, ждала его в компании Бетрис. Сев на стол, Кэссерилл взглянул на принцессу. Несмотря на обилие света, отражавшегося в зеркальных панелях, Темная тень по-прежнему окружала Изель. «Как Орико?» — спросил Кесрилдам. Ни одна из них не спускалась к ужину, предпочтя остаться с королевой и королем в верхних покоях главного здания. «Теперь он стал намного спокойнее», — ответила Бетрис, нервно покусывая губы, когда понял, что ослеп не полностью. Правым глазом он видит огонь свечи, но у него сильные отеки, и врач опасается водянки. Кесрилл повернулся к принцессе. «А вам удалось повидаться с Тейдосом?» «Да, после того, как с ним встретился канцлер Диджеронал. Принц выглядит обезумевшим. Будь он помоложе, можно было бы сказать, что у него случилась его обычная вспышка гнева. Жаль, что он уже вырос, и его нельзя отшлепать. Он ничего не ест, швыряется вслух всем, что под руку попадет, и из своих комнат не выходит, хотя ему разрешено». Когда он в таком состоянии, лучше его не трогать. Завтра ему будет лучше». И внимательно, слегка прищурившись, посмотрев на Кэссерла, Изель спросила. «Ну а теперь, милорд, скажите, как давно вы знаете о проклятии, что висит на Дориком? «Это Сара вам рассказала, верно?» «Да». «А что конкретно?» Изель вкратце изложила историю Фонза и Золотого Генерала, а также о злой судьбе рода Фонзы, который подчинил себе жизни Иоса и Орика. Себя и Тейдоса и Зель не упомянула. Кэссерил подавил усмешку. «Вам известна лишь половина», — сказал он. «А мне не нужна половина, Кэссерил. Все требуют, чтобы я принимала правильные решения, но не дают необходимой информации, а потом укоряют меня за ошибки, как будто я виновата. Неведение не есть глупость» хотя часто и ведет к глупым поступкам и решениям, а мне не нравится чувствовать себя идиоткой». Последние слова принцессы звенели, как остро отточенная сталь. Кесрилл склонил голову. Как бы он хотел сохранить то, что должен был теперь потерять. Он молчал так долго не потому, что хотел уберечь Изель, равно как и Бетрис от страшной правды, и не потому, что страшился ареста. Он боялся потерять их уважение, стать в их глазах отвратительным чудовищем. «Трус! Говори, и будь, что будет!» Впервые я узнал о проклятии в ту ночь, что последовало за днем смерти Донда от Груфа Умигата, который, по правде говоря, никакой не грум, а священник Ордена Бастарда и святой, который охранял чудо-зверинца, принадлежавшего Орика. Глаза Бетрис расширились. «О, он мне нравился. Как его дела?» Косрилл неопределенно махнул рукой. «Плохо. Он все еще без сознания. И самое плохое — это то...» «Вот оно. Вперед!» «Это то, что он перестал сиять». «Перестал сиять?» — спросила Изель. «А я и не знала, что он сиял. Вы просто не видите. И есть еще кое-что, что я не рассказывал вам о смерти Донда». Он глубоко вздохнул и продолжил. «Это я принёс в жертву ворону и крысу. Я обратился к бастарду с молитвой, прося смерти Донда». «Так я и думала», — выдохнула Бетрис. «Да, но вы не знали вот чего. Моя молитва была услышана и исполнена. Но сам я не умер, потому что вмешалась другая молитва. Я думаю, это была молитва Изель. И он кивнул в сторону принцессы. Принцесса поднесла руку к груди. Она прерывисто дышала. «Я молила дочь, чтобы она спасла меня от Донда», — сказала она. «Вы молились, и дочь спасла меня», — и грустно добавил. Но, как оказалось, меня она от Донда не спасла. «Вы видели, как во время похорон боги один за другим отказывались принять душу Донда? Да, и теперь его проклятая душа навеки застряла в этом мире». — Без успокоения, — сказала Изель. Половина придворных решила, что он останется в Кардегосе и запаслась амулетами, чтобы защититься, а то будет свободно гулять по городу и замку и всех пугать. — Да, в Кардегосе. Но насчет свободы сомневаюсь. Большинство отвергнутых богами душ привязаны к месту, в котором они расстались со своими телами. Дон даже привязан к человеку, который его убил. Он прикрыл глаза. Смотреть на побледневшие лица сидящих перед ним девушек было выше его сил. И тем не менее он продолжал. «Вы слышали про мою опухоль. Так вот, никакая это не опухоль. Это запертая у меня внутри душа Донда. Там, вместе с ней, еще заключен демон смерти, но тот, по крайней мере, по этому поводу не очень переживает. Зато Донда никак не может угомониться». По ночам вопит, не остановишь. Он открыл глаза, но посмотреть на слушающих его из Эли Бетрис так и не смог. Все эти мистические заморочки подарили мне нечто вроде внутреннего зрения. Им также наделен умигат. В храме, в приходе матери, есть маленькая святая, которая обладает этой способностью. Ну и я тоже. Умигат, кстати, светится, светился белым светом. «Мать Клара слабо зелёным, а я, как они говорят, свечусь белым и голубым. Свет переливчатый и очень яркий». Наконец он сделал над собой усилие и поднял глаза, встретившись взглядом с Изель. «Я вижу тёмную тень, окружающую Орика. И теперь, Изель, слушайте. Это очень важно. Я не думаю, что Сара знает об этом». «Тень лежит не только на Орико. Она на вас и на Тейдосе». Похоже, жертвами проклятия стали все потомки Фонзы. Наступило молчание. Наконец, Эзель, которая все это время сидела в своем кресле напряженной и неподвижно, сказала, «Ну что ж, в этом есть какой-то смысл». Бетрис же пристально ее рассматривала. «Если судить по положению его ремня...» Опухоль за это время не выросла, но все равно под взглядом Бетрис Кэссерил чувствовал себя чудовищем. Он немного нагнулся, стараясь замаскировать припухлость живота и улыбнулся ей слабой улыбкой. «Но как вы избавитесь от этого неудобства?» — спросила Бетрис. «Как я понимаю, — сказал Кэссерил, — если меня убьют, моя душа утратит связь с моим телом». И освобожденный демон смерти доделает свою работу. Я немного боюсь вот чего. Демон каким-то образом попытается поймать меня в ловушку. Но вероятность этого невелика. Демон устроен очень просто, без хитростей. Ему нужно побыстрее сделать свое дело и домой. Или, допустим, дочь просто ослабит свое воздействие на демона. Тот освободится, оторвет мою душу от тела, и мы все втроем его покинем. Он решил не усложнять рассказ изложением теории Роджерса». «Нет, лорд Кэсс, вы не понимаете. Я хочу знать, как вы сможете освободиться от демона и Донда, не умирая». «Мне бы тоже хотелось это узнать», — вздохнул Кэссерил. Не без усилий он выпрямился и, улыбнувшись, продолжил. «Впрочем, это не так важно. Я выторговал смерть Донда ценой своей жизни». «Сделал это совершенно свободно и должен заплатить. Я просто получил отсрочку долга, но мне его никто не простил. Госпожа Весны поддерживает во мне жизнь ради задачи, которую я еще должен решить. Если бы это было не так, я наложил бы на себя руки и дело с концом». На эти слова Изель, нахмурившись, твердо сказала, «Я не освобождаю вас от служения мне, лорд Кесрилл». «Вы меня слышите?» Кэссерил улыбнулся с искренней радостью. «Благодарю, принцесса». «И еще», — вмешалась Бетрис, «не думайте, что мы изменим свое к вам отношение, потому что в вас сидит этот непрошенный жилец. Я имею в виду все мы, в конце концов, превратимся Бог знает во что, и каждый из нас видел, что происходит с человеком после смерти. Но никто из-за этого не убегает в пустыню и не живет там один, преисполненный отвращение к человечеству». И она замолчала, размышляя, куда бы могли увести ее такие размышления. Кэсерилл же, некоторое время пытавшийся отогнать от себя эту мысль, спросил. «Но «Ну, у вас же у каждой были свои счеты с Донда. По правде говоря, каждый человек, которого он когда-то убил, проникал в его память и поселялся там. Все мы несем груз своих грехов». Неожиданно Изель, приложив ладонь к губам, обеспокоенно произнесла. «Кэссерил, но он ведь не выберется, нет?» «Я молю госпожу Весны, чтобы этого не произошло. Правда, остается нечто не менее опасное. Что он войдет в мою душу и станет частью моего сознания. Это даже хуже, чем... Впрочем, это не важно. О, кстати, я должен предупредить вас насчет призраков». И словно спохватившись, он кратко пересказал из Эли Бетрис то, что архиепископ сказал ему про необходимость сжечь тело, в котором поселился чей-то дух. Сделав это, он почувствовал странное облегчение. Девушки были ошеломлены и испуганы, но выслушали его внимательно. Он мог им доверять. У них достанет мужество, если возникнет необходимость. Какой он был глупец, что раньше не доверял их мужеству и выдержке. «Послушайте, принцесса!» — вернулся он к главной теме. «Проклятие золотого генерала распространяется не только на потомков Фонза. Сара тоже несет на себе его тень. Мы с Умигатом думаем, что она получила ее, выйдя замуж за Орека. И жизнь ее с тех пор превратилась в сплошное несчастье», — кивнула Изель. «Но если подойти чисто логически, вы можете избавиться от подобной участи», «Выйдя замуж за человека, не имеющего отношения к Шелеону, к Кардегосу, к проклятию золотого генерала, я собираюсь над этим работать». «То есть я должна покинуть Шелеон, когда здесь происходит бог знает что?» — резко перебила его Изель. «А как же Тейдас, А Орика? А весь Шелеон? По-моему, это все равно, как если бы генерал убежал от своей армии, видя, что проигрывает битву». «У высших чинов в армии есть более серьезные заботы, чем победа в конкретном сражении. Если генерал понимает, что проигрывает, он может отойти, чтобы сохранить армию и победить, когда сложатся более благоприятные обстоятельства». Изэль нахмурилась, обдумывая сказанное, после чего спросила. «Кэссерл, как вы считаете, мама и бабушка знают о проклятии?» «Насчет бабушки не уверен, а ваша мать...» Если Иста сама видела призраков Зангры, значит, на некоторое время она получила способность к внутреннему видению. Но что из этого следует? Мысли Кесрила судорожно метались, перебегая от одного варианта ответа к другому. Ваша мать что-то знала. Достаточно много, чтобы испугаться, когда она узнала, что вас с Тейдосом отправляют в Кардигоз. Я-то думала, что она видит то, чего нет. Тихо сказала Изель, что она сумасшедшая, как о том шептались слуги. Печальные морщинки перерезали ее лоб. «Мне нужно обо всем этом подумать», — сказала она. Воцарилось молчание. Кесрилл встал и вежливо пожелал дамам доброй ночи. Принцесса ответила ему, машинально кивнув. Бетрис, сжав ладони, всматривалась в него, с трудом сдерживая охватившие ее противоречивые чувства. Подождите. Позвала его неожиданная изель. Поднявшись с кресла, она быстро подошла к нему и взяла за руки. «Наклонитесь. Вы слишком высокий», — приказала принцесса. Касрел подчинился. Принцесса встала на цыпочки. С удивлением он увидел, как ее губы приближаются к его лицу. Поцеловав его в лоб, принцесса поочередно приложилась губами к его рукам и, наконец, опустившись на колени в шелесте напоенного ароматом духов шелка, Одно за другой, несмотря на его протест, поцеловала ему ноги. Вот, сказала она, поднявшись, теперь вы можете идти. Слезы текли по лицу Бетрис. Слишком потрясенный, Касрел не смог ничего сказать и, глубоко поклонившись, вышел.